ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ Ещё светло перед окном. В разрывы облак солнце блещет, И воробей своим крылом в песке купаясь и трепещет, А уж от неба до земли, качаясь, движется завеса. И будто в золотой пыли стоит за ней опушка лес. Две капли брызнули в стекло, отлип душистым медом тянет, и что-то к саду подошло, по свежим листьям барабанит.